Наш укромный уголок для переговоров со спец агентами сторожил только спрут. От скуки он разворотил копьём уже полкучи чёрной угольной породы, весь измазался, и его персонаж представлял из себя жалкий изрелич. О, рыжий, наконец-то хоть кто-то, проворчал он. Охренеть, поиграл. Почти час тут просто так торчу. Ну что там? Всё готово, вроде. Ну, Вин сегодня выдал, протянул страж. Вот кто бы знал, а? Главное, что он за нас, Спрут, усмехнулся я. Я теперь ничему не удивляюсь. Правда, я к другому привык. Спрут поднял руку. Поготь, привык, что все вокруг работают на мстителей. Ага, та же херня. Я правда всё ждал, когда же ты покажешь своё предательское нутро, Ганкер. А ты так себе и не выдал, Спрут заржал, хлопнув меня по плечу. Я только покачал головой. Теперь мой персонаж не уступал ему по силе, и такие хлопки уже не заставляли посунуться вперед. «О, народ, вы уже здесь?» — пророкотал орочий бас сбоку. Шуруп появился внезапно, тоже войдя в игру прямо посреди лабиринта насыпей. «О, здорово, орка уполномоченный!» — махнул ему спрут и снова захохотал. «Так, шуточки такие вообще-то прямо влияют на конспирацию!» — грозно нахмурил брови шуруп. «А потом повернулся ко мне». Э, Тукарь, а что там с Кэп? Она уже едет к себе, кивнул я. Тут оба тиммейта как-то странно посмотрели, даже чуть наклонились вперёд, пристально разглядывая меня. Чеёк говоришь, Пиля? пропромотал Спрут. Стоя, чего не так? заволновался я. Ну, Тукарь, лучше сдерживай эмоции, засмеялся Шурп. А то у тебя на лице появляется счастливый идиот. Едва ты про Кэпа нашего что-нибудь скажешь, "Да пошли вы", отмахнулся я, но всё же провёл рукой по лицу и поиграл мимическими мышцами, чуть покривившись. Надо бы в настройках уменьшить эмоциональную передачу. Тут раздался тихий шорох в стороне. Рядом с нами из воздуха возник высокий эльфар. "О, я смотрю, вы уже все собрались", окинув нас взглядом, сказал админ и добавил: "Ну, почти". Я сразу повернулся к Корку. "Ну что там, шуруп, ты не смотрел нашего агента 007?" Мастер Топаров погладил бритую макушку. Да, связался кое с кем. У них секретная операция. Пришлось осторожно спрашивать, чтобы не раскрыть. Он же тоже, как и я, сразу после института на внедрение, пока нигде не засвечен. Я с уважением поглядел на обоих. Вот ведь бывает, что вчерашние студенты становятся законспирированными спец агентами. Романтика. Теперь стало понятно, почему тот майор всё время говорил шкет. Я тоже навел небольшие справки, усмехнулся админ. У кого-то проблемы с дисциплиной. Шуруп сразу как-то приосанился, чуть стрельнул глазами по сторонам, а потом все же взял себя в руки. Ну, лёгкая импульсивность и отсутствие серьёзного подхода не являются препятствиями в моей работе. А больше тебе я ничего сказать и не могли. Я чуть не засмеялся, слушая такие откровения, тянущие, наверное, на измену родине. «Значит, этот винтик реально такой, какой есть?» «Слово в слово», — сказал Эльфар. «Ноль-ноль-седьмой». Я поднял руку, привлекая внимание. «Твое задание в силе?» «Попробовать слить мстителей?» «Да». «Конечно. Только нужно, чтобы все было по правилам Патриама, без привлечения излишнего внимания со стороны администрации. Никаких читов и прочих шалостей. Да, отделка?» И Эльфар выразительно посмотрел на орка. Тот возмущённо тряхнул кулаком. Э, сколько играю, ни разу. У меня тоже запрет, полная конспирация. Это всё понятно, я отмахнулся. Мне другое нужно. Эльфар заинтересованно глянул на меня. Что? Крутых плюшек я не дам. Реестр дисбалансных вещей отслеживается, то есть крутого меча, которым вы сможете 70 экипиливать, вы точно не получите. Шурупса с прутом подхватились. А что, есть и такой? Да нет, конечно. Мне не нужен крутой меч, сказал я. Мне надо снять бан сакка. Какой? Ну, там у меня ограничения на соревновательную деятельность. Эльфар прикрыл глаза, его брови чуть подпрыгнули, и потом он сказал задумчиво: "Да уж, интересно. Я тут кое-кого напрягу. Есть у нас всё-таки безопасные ниточки тут. Но это точно не сегодня. Главное, чтобы сняли". "Хорошо. Думаю, это возможно", кивнул Эльфар. Но потом всё равно надо будет официально это подтверждать. Я кивнул, пытаясь справиться с эмоциями. Офигеть, за 2 года впервые у меня будет полноценный аккаунт. То есть никаких мыслей и сомнений при вступлении в клан, никаких глупых вопросов о почему не получается зарегистрировать тебя в осаду, и я смогу принимать участие не только в стихийных ивентах. Это реальный шаг вперёд. Э, а медали нам дадут в лес спрут. «Какие еще медали?» «Да пофиг, какие!» — страж тряхнул копьем. «Главное, чтобы были!» «Я тебе сам их нарисую!» — хохотнул Шуруп, хлопая по груди, где у него скрывался под шмотками амулет с мордой медвежонка. «Будешь защитником Патрика! Или еще лучше, защитник губки Боба!» «Мне главное, чтобы какой-нибудь плюс к статам был!» — усмехнулся Спрут. «Так, хорошо!» — сказал Эльфар, устало отмахнувшись от развеселившихся игроков. Сейчас я вам накидаю примерный план действий. Он достал из инвентаря небольшой свиток, информационный бланк, который игрок легко может скопировать в журнал. Э, возмутился я, почувствовав подвох. Какой ещё план? Ну, я тут составил список, что вам надо делать, как реально слить рейтинг мстителей, так чтобы их крыша зашевелилась. У меня сразу вздыбилась шерсть на загривке. Нет, но ну сколько раз мне задания всякие давали, нанимали для выполнения особо важных поручений, но чтобы так и ещё указывали, как мне лучше делать мою работу. Тут список кланов, с которыми можно попробовать заключить сделку. Есть множество игроков, которые могут помочь. Начал было Эльфар. Нет, оборвал его я. Что нет? Мне не нужен от тебя план, твёрдо сказал я. Это уже моя забота. Эльфар нахмурил брови. Ты понимаешь, что это не игрушки? Я тебя прошу о помощи, потому что ты зарекомендовал себя, как игрок, способный решать невозможные задачи. — О да, — закивал головой Шуруп, — это он может. — А что, кстати, да, — лицо Спрута слегка вытянулось, будто он Америку открыл. — Знаешь, слить меня в Перитте было невозможной задачей, просто нереальной. — У кого-то эго завышенное, — пробурчал Шуруп. Мы же с админом продолжали наш спор. Эти задачи я решаю так, как мне нужно, чётко отчеканил я. Тут не может быть никакой самодеятельности, возразил Эльфар, но в его словах я уловил нотки беспомощности. Он явно ожидал другого. Тогда какой тебе смысл от нас всех, от меня? наколесь спросил я. Возьми любого другого и отдай свой планым. Подожди, Антон, начал было Эльфар. Да ни фига. Меня уже было не остановить. Целую гидру слили, там больше половины клана с мстителями в закусе. Вон пальцем тыкнул любого и всё, операция пошла. Понимаешь, таких неожиданных результатов, как у тебя, ни у кого нет, осторожно сказал админ и кашлянул. Я ведь наблюдал, следил за мстителями, ты их заставил их попотеть. А как? Как ты думаешь, я это сделал? Ну, Эльфар протянул и недовольно скривил рот. Ты непредсказуем. Едва он это сказал, я победоносно заулыбался. Наконец-то до него дошло. «Поэтому я тебе и говорю», — уже тише сказал я, «что можешь свой план повесить у себя дома в рамочку». «Я не могу рисковать», — упрямо возразил Эльфар. «А я могу. И не боюсь этого делать. И я буду решать, что мне делать и кого искать. Я рубанул воздух ладонью. Ты цель указал? Все». «Это непрофессионально». Я снова зашел с больного места. «Сколько операция длится, а?» И как, скажи мне, работает профессиональный подход? На всё требуется время. У нас уже есть определённые сдвиги. Ага. Когда я тебе сказал, куда смотреть, да? А завтра прибегу, новые данные дам, у тебя ещё сдвиги появятся. Мной уже недовольны. Эльфар не сдавался, но я чувствовал, что вся его защита трещит по швам. От меня ждут результатов, и я дам их тебе. Эльфар замолчал. Это наша игра. Накачивая последние слова силы, сказал я: "И нам решать, как побеждать противников". Хорошо, наконец сдался админ и убрал свой свиток. Ты понимаешь, что отвечать мне? Я всё понимаю. Тут неожиданно рядом возникла беловолосая гномка. Марина наконец доехала до дома. Ох, надеюсь, успела, сказала Луна. Ну что, какой дальше план? Услышав последнее слово Эльфар раздражённо вздрогнул и ткнул пальцем в мою сторону. «А это вон у него, спрашиваете. У мастера по планам». И он исчез. Я только пожал плечами, как непрофессионально. «Э-э-э-э», — -э", удивленно протянула Луна. «А что здесь произошло?» «Ничего сверхъестественного», — улыбнулся Спрут. «Наш ганкер яйцами прокатился по админу» — и заржал. Я только покачал головой. Он опять в своем репертуаре. Гномка, непонимающе закрутила головой и уставилась на меня. «Ганкер? Что?» Чем прокатился, я улыбнулся Луне, не обращая внимания, затем махнул рукой. Всё, народ, идём за профами. Нам ещё в Рейхен лететь. Тут меня осторожно тронул шуруп и показал пальцем себе на физиономию, кивая в сторону гномки. Тукарь, следи за лицом, сдерживай эмоции. Когда мы подошли к горе, весь раскуроченный склон, который был оплетён рабочими мостками и конструкциями, Работа там уже кипела вовсю. Тут бегало несколько десятков местных и ещё столько же, если не больше игроков. Я присмотрелся. Судя по тому, чем они там занимались, нас всех ждал какой-то квест, типа вступительных испытаний. Особенно было оживлённо на, на нижних уровнях. Три уровня тут, по-моему, сказал Шруб. Там куча всего на форме была, ещё и сами уровни как лабиринты, фиг разберёшься. С нижнего уровня на средний, насколько я понял, можно было попасть только через грузовой подъёмник, расположенный примерно по центру всего склона. Дальше надо было пройти некоторую систему лестниц и ступеньек. Ещё один подъёмник и можно попасть на верхний уровень. При этом на каждом уровне было по несколько этажей. Ну, не особо-то и сложная задача. Попетляем немножко, поищем мастера и всё, дело в шляпе. Мы горняки. Что-то не охота 60 вёдер чёрного угля искать, проворчал Шуруп. "60 чего?" переспросил я. "Ну, мастер Шыр даёт задание любому новичку. Я читал на форме, кому-то надо было известняк притащить, кому-то уголь, ну и тому подобное. Подошёл к мастеру, тебе дали кирку, ведро и вперёд с песней, типа боевого посвящения". Я к своему стыду вспомнил, что вообще не озаботился ещё изучением матчасти по гномьим профам. Займусь, видимо, когда петух жареный выйдет из инвиза за спиной. «Э, что за Там Рейхан вообще не уедет без нас?» — забеспокоился Спрут. «Пока мы тут ведра таскаем». «Так, народ, давайте без паники», — сказал я. «Где тут этот мастершир?» «Вон там». Палец Орка уставился куда-то вверх и правее. «Это я точно знаю». Я попытался всмотреться и различить фигурку нужного мне гнома. Эх, где мое улучшенное восприятие охотника? Там было много гномов, и все сновали туда-сюда. Но самое обидное, это уже было почти под вершиной. Понятно, верхний уровень. Придется попотеть, пока поднимаемся туда. Я махнул рукой, и мы направились к доске с набитыми на ней брусьями. Она служила ступеньками на первый настил, возвышающийся впереди. «Посторонись!» прокричали два гнома, измазанные в известке с ног до головы. Узки мела, кажется, даже густов плелись в их бороды. Мы едва успели зайти на первый уровень мостков, где оказалось довольно узко, и пара гномов рядом хорошо пройдут, а вот третьему уже бочком придётся протискиваться. Что примечательно, орк успешно задевал головой деревянные балки следующего этажа. Мы все едва успели прижаться к скальной стене, как два рабочих игрока пролетели мимо нас вниз, лихо транспортируя большие носилки, с наваленной кучей известняка. Спасибо, донеслось от них. Они стетели с мостков и устремились к тем насыпям на пустыре, среди которых мы вели переговоры с админом. А что тут можно и вдвоём делать квесты? удивилась Луна. В шуруп, я с тобой, если что, нахмурился Спрут. Мне пригодится твоя сила. Напросимся вчетвером, сказал я, ведя свою группу дальше наверх. Мы кое-как добрались до грузового подъёмника, пару раз чуть не слетев, сносили вниз. Суета тут стояла бешеная. В некоторых местах приходилось подниматься на второй этаж, потом опять спускаться, чтобы подняться уже на третий, а в конце всё равно оказались на первом. Иногда приходилось пригибаться, проходя мимо игроков с остервенением лупящих по стене киркой. Когда такой трудяга замахивался, кончик орудия опасно вылетал в проход и приходилось подгадывать момент, чтобы проскочить. Да трескайся ты уже, заорал один из них, когда мы проходили мимо, и в этот момент разлетелась его кирка. Блин, что за нафиг? Он со злостью метнул кирку в кучку поломанных, выхватил новую и снова начал лупить по скале, где в этом месте угадывалась тёмная жила какого-то камня, отличающегося по цвету от основной породы. Что он там пытается добыть? оглянулся Спрут. Это хрень какая-то, а не квест. Тут же не только получить проф можно, сказал Шуруп. Работаешь на деревню тумы и качаешь с ней репу. Это нужно для некоторых плюшек и рецептов. Мы наконец протиснулись мимо скрученной бухты толстого каната, занявшей почти весь проход, и с облегчением устремились к деревянной калитке большого подъёмника. Судя по размерам, он легко мог уместить нас всех. Вот только внезапно перед нами вырос гном местный, выскочивший непонятно из-за каких ящиков. Плечистый как шкаф, с огромными намозоленными лапями, одетый в запылённую рабочую робу. Кажется, в ширину он превосходил нашего Шурупа. Борода его давно приобрела цвет окружающего камня, а лицо обветрилось от вечной крошки, летящей в глаза. Дубор, мастер нижнего участка. Гном. Стоп. Он требовательно поднял ладонь, останавливая нас всего в пяти шагах от лифта. «Э-э-э, господин Дубарь!» — возмутился я. «Какой я тебе кирка поломанная, господин! Пещеру свою закрой!» — грубо выругался гном. «Мастер Дубарь, гранитная твоя башка!» «Мастер Дубарь!» — с медленным выдохом сказал я. «Можно нам пройти? Нам очень надо к мастеру Ширу!» «Там не Фархеритова! Куда тебе там надо?» Он резко обернулся и ткнул в маленькую деревянную табличку над входом в подъёмник. "Ты это видел?" На дощечке был изображён гном, который развёл неестественно большие руки с растопыренными пальцами. В ладонях у него ничего не было, зато они были зачёркнуты большими красными крестиками. "Рыжий, давай я его скину нафиг отсюда", гаркнул Спрут, "чтоб не мешал большим дядям дела делать". Дубарь мгновенно оказался рядом со стражем, одной рукой сгрёб его за грудки и с безумной лёгкостью подняв вверх, хорошенько встряхнул и приложил затылком о верхнюю балку. Спрут едва своё копье не выронил. Я тебя сейчас сам скину, нубяра извизгova пророкотал Дубарь и не просто поставил стража на место, а чуть ли не воткнул его ногами в пол. Сказано, что подъёмник грузовой «Тут господ нет, у которым налегке кататься вздумалось. Легке можешь только в нужник идти». «О-о-о!» Спрут пошатывался, получив, видимо, легкую контузию от такого обращения. Шуруп заботливо подпер его локтем. Силу у Дубаря, судя по всему, было хоть отбавляй, там значение наверняка за три сотни переваливает. Так легко он нашего напарника тряхнул. Я глянулсы назад, попытался вспомнить примерную схему всей конструкции на склоне. Но нет, других подходов наверх я вспомнить не мог. На каждом уровне много ответвлений, но этот подъёмник точно нам нужен. Мастер Дубарь, а как же нам добраться до мастера Шира? тихо спросил я, стараясь быть повежливее. Кирки, молотки, лопаты, инструмент кончился на верхних заборах. Надо туда тащить, гранитное твое башка. Вас много, «У вас вон какая рама зеленая есть! Вчетвером справитесь!» — заорал Дубарь с одобрением, глянув на мышцы нашего орка. «А как же мастер шир?» «Нам надо профессию взять, горняками хотим быть», — сказал я, вытаскивая рекомендацию, написанную стариком Броком. Я все надеялся, что грубый дуболом охладит свой пыл, прочитав, что там написано. Все-таки это про уважительное отношение к старшим, а такое всегда ценится среди гномов. И может сейчас ещё и отсыпит мне репутации побольше. Дубер вдруг перехватил мою руку за предплечье и стиснул так, что я чуть не выронил бумажку, а полоска здоровья опустила на несколько единиц. Мне похризолить, что там тебе на колякали. Он подтянул меня к своему лицу. Я читать не умею, зато знаю, что пока ты мне инструмент новый не принесёшь, твоей ноги на подъёмнике не будет и он откинул меня назад в руки напарников. — Мил гном, а где же нам взять кирки и лопаты новые? — осторожно спросила луна. Дубарь одним движением руки вытер земляные сопли, однако, измазав и рукав, и нос, и с пристальной яростью уставился на гномку. Чуть посопев, он все же сбавил обороты. — А я почем знаю? — он пожал плечами и с дамой заговорил более спокойно. Вы чего, думали, пришли, глазки состроили и быстренько горняками стали? Вас тут таких, он кивнул, стреляя глазами нам за спину. Тут только до меня дошли реальные масштабы проблемы. Я оглянулся, наблюдая, как сзади на всех этажах первого уровня суетятся игроки. Они бегали как при пожаре с глазами на выкоте, и я поставлю любую эпическую шмотку на то, что с таким остервенением репутацию не зарабатывают. Пипец, ребята, только и прошептал я. Да они тут все до мастера Шира добраться хотят.